Благодарности. Наверное, этот раздел мне писать волнительнее всего, ведь он означает, что работа над книгой подошла к концу. Итак, я выражаю благодарность моему партнёру и правой руке, исполнительному директору Академии продвижения Ирине Иваненковой, которая пришла ко мне личным помощником в 2020 году и всё это время растёт вместе со мной, следуя моей интуиции и самым безумным идеям. Маркетологу Дарье Анисимовой за то, что поверила в меня и всегда поддерживала, особенно, когда я была готова опустить руки, а это случалось неоднократно. Моим учителям в коучинге Анне Лебедевой, Юрию Муродяну, Ольге Рыбиной и всем тем, у кого я имела честь учиться и у кого продолжаю обучение. Моим клиентам и ученикам, которые доверяют мне свое развитие и выбирают меня проводником в своей профессиональной реализации. Вы – мое вдохновение. У каждого из вас я учусь приверженности, мудрости, внутренней силе. Моим подписчикам в соцсетях. За то, что вы есть у меня. Реагируйте на мой контент, комментируйте, смеетесь вместе со мной и позволяете делиться с вами идеями команде кураторов и наставников Академии продвижения. Эти люди — выпускники Академии, которые сделали в ней крутой результат и теперь поддерживают в этом пути других учеников. Команда, без вас не было бы Академии и конверсии в кейс 92%, которой я безумно горжусь. Команде издательства АСТ и редактору Полине Максимовой за то, что предложили написать и издать эту книгу. Без вашей бережной поддержки я бы так и не написала её. Моим родителям. За то, что родили, воспитали меня и всегда поддерживали во мне страсть к писательству. Мама, папа, люблю вас. Основателем моих любимых мест для писательства — сети скуратов и кафе «Молоко» в Москве. За то, что создали места с отличной музыкой и атмосферой, вдохновляющие думать, и писать за чашечкой отличного кофе. И, конечно, моему любимому мужу Вику Довнеру за то, что он есть в моей жизни и верит в меня больше, чем я сама.